с 1747 года подушные доимки оказалось пятьсот восемьдесят рубль сорок и три четверти копейки это по присланным из коллегии и канцелярии ведомостям а по ведомостям комиссариатским четыреста тридцать рубля восемьдесят шесть одна четвертая копейки Кабацких, Конских и других пошлин в недоборе с 1730 года оказалось 3 миллиона 268 тысяч 297 рублей 51 с половиной копейки. Журналы и протоколы Сената 2 и 3 апреля, 3 и 4 сентября, 2 и 3 октября, 22 ноября. Когда по настоящей надобности в деньгах начали думать, как бы сократить расходы, то, вспомнив предложение Петра Ивановича Шувалова насчет бесконечно тянущихся комиссий, имели рассуждение в Сенате, что по разным делам для следствия во многих местах учреждены комиссии, которые продолжаются чрезвычайно, отчего виноваты и остаются без наказания, а казна несет напрасный убыток, и приказали. Комиссиям репортовать в Сенат каждый месяц о том, что в них происходит, и если из репортов, хотя мало усмотрено будет напрасное продолжение, то члены комиссии подвергнутся штрафу. Вследствие этого приказания комиссия о раскольниках донесла, что она до сих пор продолжается за неполучением резолюции на посланную ею в Сенат представление. Сенат постановил требовать, чтобы Священный синод соблаговолил дать резолюции. Там же 18 июля и 5 августа. Хлопотали, чтоб не было проволочки дел в комиссиях, а тут генерал-прокурор предлагает Сенату донесение прокурора в отчинной коллегии, что он почти ежедневно представляет коллегии о безволокитном решении дел, по подаванию голосов без замедления, но его представления не имеют никакого действия. Вице-президент Камынин не подает голоса, а если голосы и пошлет, то журналов не подписывает, отзываясь болезнью. Без его же голоса присутствующие дел не решают. По многим делам явные секретарские и челобитчикам прицепки, а другим понаровки — при докладе следующего в пользу челобитчика не доложат и по представлениям прокурора ответа у секретаря не берется журналы и определения долгое время не сочиняются по одному делу журнал был написан и отдан секретарю цурикову но тот на вопрос прокурора о журнале отвечал что и журнал и дело все он потерял та же вотчинная коллегия через несколько времени донесла что в ней приказных служителей 107 человек, в том числе престарелых и дряхлах 24, а за таким малолюдством, челобитчиком несносная волокита. Служители эти содержатся безвыходно. В 1728 году было их более 400 человек, и потому коллегия требовала прибавить, по крайней мере, еще 100 человек. Сенат приказал исправляться наличными, приказными служителями, ибо их из других мест взять нельзя, чтобы там в делах остановки не сделать. Там же 4 марта и 1 июля. Позволили себе сделать одну прибавку. По представлению медицинской канцелярии Сенат велел определить в Москву, по немалой обширности города, двух докторов, одного при губернской канцелярии, другого при магистрате. и при губернской канцелярии еще одного лекаря. Надобно было увеличить число медиков, потому что знахари морили народ в Москве. Так было донесено, что священник от Троицы в Серебряниках был болен лихорадкую, знахарь-крестьянин дал ему порошок, от которого священник умер. Оказалось, что порошок был из мышьяка. Там же 4 марта... И 30 января. Два известия относительно почты всего лучше покажут нам положение бедного и малолюдного государства. От Москвы до Саратова была учреждена почта, но указы в Саратов приходили очень медленно. Один сенатский указ шел без трех дней два месяца, а другой полтора месяца. Курьеры жаловались, что на почтовых станциях лошадей держат очень худых, так что иные и до половины стана не доходят. Императрица приказала привести из Москвы в Петербург лучших дьяконов в середу или, по крайней мере, в четверг на страшной неделе, и барон Черкасов требовал, чтоб на почтовые подводы Подорожных никому ни для каких дел не давали до тех пор, пока дьяконы будут привезены в Петербург. Там же 7 марта и 1 апреля. Кроме траты людей и денег, война имела еще ту невыгоду для малолюдного государства, что, как скоро войска очищали внутренние области для заграничного похода, то немедленно усиливались разбои. В Петровском и Пензенском уездах разбойники шайками от шестидесяти до ста пятидесяти человек начали разбивать дома, жечь и резать людей. В Шацком уезде, приехав в Моршу, в казачьем и драгунском платье, разбойники напали на дворцовую контору и пограбили до двух тысяч рублей. На оке выше Нижнего – Появились в двух лодках разбойники до 80 человек с шестью пушками. Войско правительства схватилось с ними и потеряло 27 человек убитыми, 5 ранеными, а из разбойников убито было шесть человек. Кроме этой шайки плавали еще две лодки с тридцатью разбойниками в согласии с первую партией. Все они хотели вместе плыть до Астрахани и дорогую разбойничать. алаторская провинциальная канцелярия доносила, что в городе солдат девяносто шесть человек, из которых большая часть стары, дряхлы и увечны, ружья ни одного, пороху, свинцу, шпаг также не имеется. А в марте месяце ночью разбойники напали на провинциальные магистраты и взяли казны девятьсот сорок девять рублей. Такие же вести пришли из шатской канцелярии. Осенью многочисленные разбойники разграбили вотчину Петра Ивановича Шувалова в московском уезде, деревню Чуваксину, крестьян били и жгли. Журналы и протоколы Сената. 27 мая, 11 июня, 8 августа и 3 октября. Кроме борьбы с разбойниками понадобилось войско для исполнения печальной обязанности усмирения монастырских крестьян, которые восставали все чаще и чаще. В Шацком уезде возмутились крестьяне Новоспасского монастыря. Поехал к ним драгунский капитан с командою. Когда драгуны расположились у монастырского двора, то подле него стали крестьяне человек сто, и когда капитан объявил им указ... а забрание их под караул, то они сказали «У вас указ воровской, вы, наемщики, взяли деньги». Раздался крик «Бей всех дубьем!» Ударили в сполох, сбежал из крестьян более тысячи человек, бросились на драгун и начали их бить дубьем.